Глава десятая. Тайная вылазка. Услышав шаги, поднимающиеся по лестнице и идущие по коридору, Трис прыжком вернулась под одеяло, торопливо пристроила на лоб влажную фланель и изобразила на лице сонливость. Когда дверь открылась и заглянула мать, Трис издала бормочущий звук, как будто только что проснулась. «Прости, милая, я ненадолго, я просто хотела кое-что спросить». «Ты разговаривала с одним джентльменом в магазине одежды, неким мистером Грейсом». Трис несколько раз моргнула, потом кивнула. «О чем вы говорили?» Ее мать заколебалась и облизнула верхнюю губу кончиком языка. «То есть он не показался...» Она умолкла, словно не вполне понимала, что хочет спросить. «Он приятный», — ответила Трис, надеясь, что не выглядит слишком заинтересованной. «Мы говорили о платьях и о разных вещах». Я сказала, что болела, но мне уже лучше. Он выглядел обеспокоенным. Он показался... Что мне надо сказать, чтобы она ему позвонила? Очень странно пробормотала мать, и сердце Трис упало. Трис тут же поняла, что неправильно разыграла карты. Ей следовало сказать, что мистер Грейс умный и здравомыслящий человек. Ей не следовало давать понять, что он ей понравился. То же самое, произнес недружелюбный голос в ее голове, было с гувернантками. Не предполагалось, что они будут ей нравиться. Если она демонстрировала, что ей нравится гувернантка или любая другая прислуга в доме, их гарантированно увольняли. Мать вздохнула и осторожно потерла виски. «Лягушонок, мама тоже пойдет, приляжет, у меня голова болит, так что приму укрепляющая и немного посплю». «Но если я тебе понадоблюсь, я у себя». Трис знала, что это означает. Семейный аптечный кабинет был почти полностью посвящен борьбе с недомоганиями Трис, но там также всегда хранились несколько бутылок с маминым укрепляющим средством. На этикетках было написано «Винкарнис» и нарисована дружелюбная женщина в красной шляпе, поднимающая бокал. Трис объяснили, что это тонизирующее вино – и оно сильно отличается от обычного, даже если пахнет точно так же. Доктор предписал его матери после рождения Пен. С тех пор мать прибегала к нему, когда чувствовала себя особенно взволнованной. «Со мной будет все в порядке», — сказала Трис, умудряясь сохранять сонные, тихие и расслабленные интонации. Ей в голову пришла мысль, от которой сердце сильно заколотилось. После того, как мать ушла, закрыв за собой дверь, Трис лежала, внимательно прислушиваясь. Даже услышав, что мать вернулась к себе, она немного подождала, давая матери время выпить вино и лечь в кровать. Только когда воцарилась обнадеживающая тишина, Трис выбралась из постели. Она выдвинула ящик комода и вывалила содержимое на кровать. Уложила одеяло в форме спящего человека. У нее есть всего несколько часов до того, как мать проснется. «Если ей повезет, то Трис успеет, чтобы добраться до центра Элчестера, найти магазин одежды и подобрать предлог, чтобы поговорить с мистером Грейсом. Я должна знать, что со мной не так. Он должен мне сказать, я же ему понравилась!» Трис быстро оделась, накинув пальто и прихватив с собой шляпу и перчатки. Она не рискнула выйти через парадную дверь, опасаясь, что соседи заметят, как больная дочь Кращентов Выходит из дома в одиночестве и начнут задавать вопросы. Был еще черный выход, открывавшийся на полоску огорода и прилегающий к нему переулок. Единственная проблема — незаметно проскользнуть мимо кухарки. Осторожно спускаясь по лестнице, Трис замерла на полпути, оглушенная воспоминанием о тихом упреке отца. — Моя Трис. «Милая, спокойная девочка, она всегда хорошо себя ведет». «Чтобы он подумал, если бы увидел, как она ускользает из дома без разрешения». «Прости, папа», — прошептала она. На цыпочках она миновала столовую и заглянула на кухню. Кухарки не было видно, а из маленькой судомойни доносились успокоительные всплески и звон. Судя по всему, кухарка мыла посуду после обеда в большой цементной раковине что-то стукнуло, и Трис подскочила. Она бросила изумленный взгляд в сторону задней двери, которая обычно была заперта, а ключ висел на гвозде, вбитом в стену. Сейчас ключ был в замке, а дверь слегка приоткрыта, поэтому она стукнула на сквозняке. Трис уставилась на дверь, потом подкралась к выходу и выглянула в огород. Между огуречными грядками и клумбами настурции торопливо шагала знакомая фигура, напоминавшая короткое эскимо, в своем светло-кремовом, отделанном бархатом пальто. Пен. Открыв калитку в конце огорода, она бросила яростный, ненавидящий взгляд на верхний этаж дома. Потом калитка затворилась, скрыв ее из виду. Трис явно была не единственным человеком, решившим воспользоваться маминым сном. Она выскользнула сквозь заднюю дверь, постаравшись прикрыть ее аккуратнее, чем Пен. Что она делает? Куда идет? Взгляд Пен был настороженным, но ее глаза блестели от злости и скрытого ликования. Трис вспомнила об эпизоде, когда младшая сестра заставила ее продемонстрировать грязную ночную рубашку. Чтобы она не замышляла, это имеет отношение ко мне. Трис пробежала по огороду, открыла калитку и выглянула в переулок, как раз вовремя, чтобы увидеть знакомую фигуру Пен, исчезающую за углом. Трис поспешила следом, радуясь, что порывы ветра заглушают ее шаги. А вот и Пэм, важная идущая по Лайм-стрит, спрятав руки в карманы, с таким видом словно имеет полное право тут находиться. Трис следовала за ней на некотором расстоянии, но стараясь не терять ее из виду. Как это странно быть не дома, в одиночестве, без разрешения. Трис была уверена, что в любой момент может наткнуться на какого-нибудь друга семьи. К счастью, ветер дал ей повод поднять воротник, натянуть шляпу пониже и обмотать лицо шарфом. Слова отца преследовали ее. «Моя Трис, милая, спокойная девочка, она всегда хорошо себя ведет. Но она пообещала себе, что скоро снова станет его Трис, только сначала поймет, что с ней не так и как это исправить». Куда бы Пенни направлялась, путь ей явно был знаком. Она знала, какие прутья в заборе плохо закреплены, и их можно вытащить, чтобы срезать путь через парк. Скользила по маленьким переулкам за домами, где приходилось прокладывать дорогу через сушившееся белье и выходила на широкие улицы. Она была знакома со звилистыми дорожками, которые поднимались по холмам к пешеходным мостикам, откуда открывался вид на город, а потом снова уводили к переулкам. Наконец, Пен дошла до перекрестка знакомого Трис. Направо уходила широкая улица, поднимавшаяся по холму к дорогим торговым районам, где находились Марли-стрит и магазин мистера Грейса. Дорога слева спускалась в Путенс, район Элчестера, где собиралась молодежь. Тут вереницы магазинов перемежались танцевальными залами, барами и кинотеатрами. Пен повернула налево. Желудок Трис свело узлом. Магазин мистера Грейса был так близко, в нескольких поворотах, но если она отстанет от Пен, она никогда не узнает, что замышляет ее младшая сестра. Трис снова вспомнила выражение вины и ужаса на лице сестры, когда она поймала ее за разговором по телефону. Пен просто притворялась, чтобы заманить ее в ловушку. «Или Пен имеет отношение к тем странностям, которые происходят с Трис?» «Ненавижу тебя, Пен!» — про себя сказала Трис и повернула налево, продолжая держать фигуру сестры в поле зрения. «Ненавижу!» Наконец Пен остановилась перед любопытным зданием, построенным в месте, где дорога круто изгибалась, и потому имевшим форму клина. Высоко наверху, под фонарями, — висела табличка со словами «Ломтик жизни». Кремовые стены усиливали сходство с кусочком пирога. На них висели плакаты с Тедой Баррой, бросавшей на зрителя знойный взгляд Джоном Берримором и его знаменитым Носом, и Рудольфом Валентино страстно прижимавшим к себе молодую женщину, которая, судя по всему, совершенно не возражала. Это был кинотеатр, незнакомый маленький кинотеатр, о котором Трис никогда даже не слышала. Тем временем Пен поднялась по ступенькам и миновала стеклянную вращающуюся дверь. Трис нерешительно остановилась на улице. Это и есть ответ? Неужели Пен сбежала из дома, чтобы без спроса посмотреть кино? Если подумать, субботний день — это время, когда большинство кинотеатров проводят популярные дешевые сеансы для детей — Ее глаза скользнули по афише рядом с дверью. Разумеется, она рекламировала детские утренние сеансы. Главной картиной было «Убийство в казино Миднайт». И еще показывали многосерийный фильм «Незримое лезвие». Оба фильма были как раз во вкусе Пен. Она обожала гангстерские фильмы и любые другие картины, где люди стреляли друг в друга или падали со скалы. Одолеваемая дурными предчувствиями, Трис поднялась по ступенькам и вошла в кинотеатр. Семейные походы крещентов в кино всегда приводили их в рапсудию на окраине города. Это был большой роскошный кинотеатр в египетском стиле, весь в красных и золотых цветах, из пианино, которая поднималась на специальной платформе перед самым началом фильма. Мать всегда утверждала, что остальные кинотеатры — большие бараки, куда ходит кто попало и где можно подцепить блох. Вход в кинотеатр был расположен со стороны узкого края ломтика, поэтому Трис не удивилась, обнаружив, что вестибюль очень маленький. Здесь странным образом смешивалось старое и новое, величественное и сомнительное. Ярко-красный ковер волнующе поскрипывал, но темная краска на стенах облупилась. За обшарпанным столиком сидела молодая женщина с вишневыми губами и золотыми волосами, напоминавшими взбитые сливки. Пен нигде не было видно. За спиной женщины находился дверной проем, где была натянута бархатная веревка и откуда доносилась какофония голосов. Рот Трис пересох, когда женщина одарила ее специальной улыбкой для детей. «Не надо так тревожиться», — ободряюще сказала она, — «это самое начало. Если ты проскользнешь внутрь прямо сейчас, ты застанешь начало многосерийного фильма». Она произнесла слово «проскользнешь», очаровательно нахмурив носик. «Три пенни за портер, три полупенни за балкон. Ты возьмешь балкон, верно?» На секунду Трис растерялась, но вспомнила, что в кармане пальто — кошелек с карманными деньгами. Она поколебалась, потом выудила три полупения, получила металлический жетон и вошла в дверной проем позади стола. С балкона ей будет хорошо видно зал, и она найдет пен. Она прошла в дверь с вывеской «балкон», на секунду остановившись, чтобы отдать жетон безмолвному контролеру с землисто-желтым лицом, и поднялась по лестнице. Шум становился все громче и громче. Балкон оказался пустым, но зал под ним бурлил. На твердых деревянных скамьях сидели дети всех возрастов, от громко орущих младенцев до девочек подростков на задних рядах, которые сплетничали и очищали картофелины. Дети швырялись с орехов, вставали на скамейки и перекрикивались, топали ногами и свистели, требуя начала фильма. Три испыталась высмотреть крохотную фигурку Пен, но безуспешно. Придам прошла женщина со строгим узлом на затылке, что-то распыляя в воздухе на детские головки. Все отнеслись к этому, как к само собой разумеющемуся. Химический запах лаванды достиг трис, и она подумала, что, может быть, это средство отблох? Когда за пианино сел мужчина и начал играть, публика взорвалась от возбуждения. Комната потемнела, и серебристый экран волшебным образом ожил, показывая последнее известие. Премьер-министр Болдуин в теплом пальто беззвучно говорил, моргая в лучах солнечного света. Потом началась первая серия. Показывали молодую женщину, запертую в погребе, быстро наполнявшимся водой. Большая часть публики приняла эту историю близко к сердцу и начала выкрикивать в ее адрес предупреждения и читать субтитры друзьям, которые не могли рассмотреть их на экране. Когда героиня совершила малоправдоподобный и слишком изобретательный побег, в ответ послышались одобрительные возгласы, смех и свистки. В любой другой день Трис же увлеклась бы происходящим. Мерцание огромного экрана наполняло ее почти невыносимым возбуждением. Но сегодня она была слишком погружена в рассматривание зрителей, высвечиваемых вспышками экрана, тщетно пытаясь найти пен. «Может быть, Пен заплатила три полупени за место наверху?» Большая центральная колонна загораживала другую половину балкона. Трис бачком пробралась к колонне и осторожно выглянула из-за нее. Пен обнаружилась в дальнем конце балкона. Младшая сестра ерзала и не обращала ни малейшего внимания на экран. Она снова и снова бросала взгляды налево, на стену, противоположную трис, но там ничего не было». Просто темная стена, покрашенная в глубокий красный цвет. А потом внезапно это случилось. В стене появился слабо освещенный прямоугольник маленькой двери. Пен тоже его увидела, замерла, потом тихо пробралась мимо стульев и исчезла в стене. В этом дверном проеме было что-то такое, от чего все инстинкты Трис встали на дыбы. Она что-то почуяла, нет, почувствовала на вкус. Нет, ни то, ни другое, но в воздухе было что-то такое, от чего у нее свело язык и зубы. Странное, знакомое, напомнившее ей о Гримере. Она не хотела идти следом за Пен в этот загадочный полусвет, но знала, что придется. Серия сменилась мультфильмом, испуганный кот Феликс с преувеличенной осторожностью укрался мимо спящей собаки, согнув плечи. Его приключения озарили публику ярким мигающим светом, и Трис молча прокралась к ждущей двери.